Они выпили уже по четыре стакана. У Андрея Ивановича слегка затуманилось в голове, и на душе стало тепло. Он с довольной улыбкой оглядывал посетителей, и все казались ему приятными симпатичными. В дверях показался невысокий худощавый человек с испитым, развязанным лицом и рыжеватыми торчащими усами. Картуз у него был на затылке, пальто в накидку, подмышкой он держал цитру в холщовом мешке. Вошедший остановился на пороге и, посвистывая сквозь зубы, оглядел комнату. «Сенька!» — окликнул Андрей Иванович. «Изи скорее к нам! Вот нам кого не хватало! Иди, садись! Это, господа, Захаров, бывший переплетчик. Он нам такую музыку изобразит на титре! И сыграет, и споет все вместе! Ой, голубчик, как я рад! Садись!» — повторял Андрей Иванович и тряс руку Захарова. Захаров положил мешок под стол, сел и уперся руками в колени. Ляхов встрепенулся и щегнул пальцами. «Эгена, титры играйте! Тащите титру!» «Да неохота, что это играть!» — ответил Захаров и предупредительно принял из рук Андрея Ивановича стакан портера. «Ну, неохота! Всячески что нам должен сыграть! Пей, пей раньше!» Андрей Иванович ужасно обрадовался Захарову. Это был тот самый оборванец, которым Андрей Иванович подарил пальто, и который, по уверению Александра Михайловна, обязательно должен был его пропить. Между тем пальто было на нем. «Ну чего там неохота? Валяй!» Ляхов вытращил глаза и, размахивая рукой, запел басом. «Давно готова лодка, давно я жду тебя!» Захаров отнекивался. Только после долгих упрашиваний он вынул титру и, разложив на столе, стал настраивать. Арсентьев, солидно опершись на зонтик, брезгливо оглядывая его отрепанной пиджачишкой дырявые штиблеты. Захаров взял несколько аккордов, тряхнул волосами, закинул голову и запел тонким, очень громким фальцетом. Смотря на луч пурпурного заката, стояли мы на берегу Невы. Взгляды присутствующих обратились на него. Захаров пел с чувствительным дрожанием и медленно поводил закинутую головой. Подошел отца мой чиновник худой жидкую бородкую и красными мягко смотрящими глазами. Он умиленно сказал «Как ты, милый мой, славно играешь! Ну-ка, вот тебе на струны!» Чиновник протянул пятиалтынный, Захаров кинул головой, сунул монету в жилетный карман и залился еще слаще. «Да грубо вы клялись любить поэта, страшась людей, боясь людской молвы, вы не исполнили священного обета, свою любовь и ту забыли вы». Чиновник слушал и оглядывал окружающих влажными умиленными глазами. «Самодельный инструмент!» — обратился он к Андрею Ивановичу. Андрей Иванович с гордостью ответил. «Он у нас на все руки, мастер! Садитесь, пожалуйста, к нам! Что ж вам стоять?» Чиновник переставил на их стол бутылку с пивом и сел. «А ну-ка, милый мой, сыграй! Выдаль я на нареченьку национальный знаешь?» — сказал он Захарову. «Извините, это не знаю. По улицам с тобой могу». Захаров выпил в стакан портеру, рванул струны, они заныли, зазвенели, и задорно веселая песня полилась. Чиновник раскачивал в такт головою, моргал и с блаженной улыбкою оглядывал слушателей. Ляхов поднялся с места и, подперев бока, притоптывал ногами. Подошла пожилая женщина в длинной поношенной тальме и в платочке. — Какая у вас прелестная музыка! Вы мне позволите послушать? У нее было круглое и довольно еще лицо, но у уголов глаз было много морщин. Она держалась жеманно и разыгрывала даму. Это была фальцовщица из той же мастерской, где работали Андрей Иванович и Ляхов. — Красавица ты моя, есть словечко до тебя! — пропел Ляхов и схватил ее сзади за талию. Он сел к столу и посадил фальцовщицу к себе на колени. — Тебя Авдотья Ивановна, что ли, звать? Ну-ка, Авдотья Ивановна, прокинем по бокальчику! — Авдотиана нажимание возразила: "Ах, нет, я не для этого. Я только к тому, что какая у вас прекрасная музыка". Портер однако выпила. "Конфетка ты моя зазнобушка", ломался Ляхов и крепко прижимал ее к себе. Захаров вдруг запел невероятно циничную песню, от которой покраснел Ломаов извозчик с припевом: "Амигдон, амигдон, амигдон, мигдон, мигдон". Он пел под общий хохот, топор усы и выкатывал глаза на вдоль тиванну. Та с широкой улыбкой, неподвижно глядя ему в глаза, и медленно моргала. К ней подошел половой. «Позвольте деньги за пиво». «За какое пиво?» — растягивая слова, спросила фальцовщица. «Что ты, дурак, пристаешь? Принеси сюда мое пиво». «Пиво выпито, нужны деньги заплатить». — Что тебе надо? — Авдотья Ивановна ждала, чтобы Ляхов взял ее пиво на свой счет. — Болван! Никакого не понимает обращения на... Она встала, достала из кармана восемь копеек и бросила половому. Когда Авдотья Ивановна снова хотела сесть, Ляхов неожиданно выдернул из-под нее стул, и она упала. — Ну что вы шутите? — проговорила фальцовщица, поднимаясь. Ляхов схватил ее сзади под мышкой, поднял три раза на воздух и повалил лицом на Арсентьева. Арсентьев недовольно отстранился. Андрей Иванович с отращением сидел за фальцовщицей. Он грубо сказал, «Слушай, Васька, можно бы ее убрать отсюда? Ей в нашей компании совсем не место. Любовь-то мою убрать? Ну как же это можно? Я без нее с тоски иссохну. Дунька, садись!» Ляхов. Снова посадил ее к себе на колени. — Вот еще выпьем с тобой по стаканчику и пойдем. К тебе, что ли, пойдем? Одна живешь? — спрашивал он, нисколько не понижая голоса. — Ну, пойдем мы с тобою, дверь на ключ! Авдотья Ивановна как будто не слышала циничных мерзостей, которые ей говорил Ляхов. — Какая у вас прекрасная музыка! Ну, будьте столь любезны, сыграйте нам еще что-нибудь хорошенькое! — обратилась она к Захарову. Тот ответил ей грязную остроту. Андрей Иванов сидел темнее ночи, остальные смеялись. Захаров снова заиграл на титре и томным фальцетом запел Маргариту. Маргарита, пой и веселись, Маргарита, смейся и резвись, Маргарита, все мои мечты, чтобы дверь открыла, рыла, рыла ты. Ляхов скочил, заложил большие пальцы за жилетку и начал перебирать ногами, поводя и подрагиваясь задом. За соседним столом сидели за водкой два дворника. Один из них с рыжей бородой и выпученными глазами был сильно пьян. Заслышав музыку, он поднялся и стал плясать, подогнув колени согнувшись в дугу. Плясал не в такт, щелкал пальцами и припевал «Гуляю день, гуляю ночь, гуляю всю неделюшку, ах, занимаюсь я гульбой!» «Садись на место, за заплясал!» — засмеялся его сосед и насильно усадил рыжебородого дворника на стол. «Не для нас с тобой музыка заказана!» Дворник злобно таращил глаза на конканировавшегося Ляхова. «Дурах этакий! Плясать взялся! Не что так нужно плясать! Архаровец!» Ляхов крикнул. «Ты что, утопленный, заговорил? Сиди, долакай водку!» кругом хохотали Дворник озлился. «Утопленник! Я тебе сейчас покажу утопленника. Я, брат, с живыми людьми разговорить говорить, а с утопленниками извини, не могу. Залепил нос тебе, сукин сын, я тебе шейного пластыря наклею. Молчи, утопленник ладожской!» Дворник рванулся со стула, ляхав в бледность, весело смеющимися глазами, стоял и ждал. Сосед обнял дворника за плечи и усадил на место. Ляхов воротился к своим. На его стуле сидела Абдотья иванна и со своей широкой улыбкой, словно не понимая, слушала цинические издевательства Захарова. Ляхов вдруг увидел, какое у нее поблекшее морщинистое лицо, какая некрасивая растерянная улыбка. Он зашел сзади, поднял на стуле фальцовщицу и изо всей силы швырнул ее вместе с Тастулом к выходной двери. Авдотья Ивановна ударилась грудью в спинку стула, на котором сидел рыжебородый дворник, и они оба вместе со стульями повалились в кучу. Зазвенели, раскатились по полу упавшие бутылки, вбежали половые, фальцовщица хрипло крикнула «Городовой!» Ляхов, хохоча про себя, поспешно сел к столу и стал пить пиво. Дворник, путаясь в юбках Авдотья Ивановны, в бешенстве вскочил и бросился ее бить. Его с трудом оттащили. Авдотья Ивановна несколько раз пробовала встать, но не могла. Она наступала на своей юбке и тальму, может быть, была пьяна. Половые подняли ее и вытолкали на улицу.